Итак, Гордон в 16 лет понял, за что бороться. Против бога бизнес и всего скотского служения деньгам. Он объявил войну, пока, конечно, тайную. Через год умер отец, оставив лишь 200 фунтов. Джулия к этому времени уже несколько лет служила. Сначала в муниципальной конторе, Затем, окончив кулинарные курсы, в гнуснейшем, дамском, чайном кафе у метро «Графский двор». 72 часа в неделю за 25 шиллингов, из которых более половины она тратила на семейное хозяйство. Теперь, после смерти отца, разумнее всего было бы забрать Гордона из школы и отправить трудиться. А Джулии на 200 фунтов – обзавестись своим собственным кафе. Но обычная дуль комстыков ни Джулия, ни мать и подумать не могли о прекращении учебы Гордона. Со своим странным идеалистическим снобизмом готовые скорее отправиться в работный дом. Две сотни должны пойти на завершение образования сына. Гордон не возразил. Да, он объявил войну деньгам, но жуткого эгоизма от этого в нем не убавилось. Он, конечно, боялся пойти работать. Какой мальчик не оробел бы? Господи, строчить бумажки в какой-нибудь дыре. Дядюшки, тетушки уже вздыхали, обсуждая, как его устроить, и беспрестанно поминая хорошие места. «Ах, молодой Смит получил такое хорошее место в банке! Ах, молодой Джонс получил такое хорошее место в страховой компании!» Похоже, они мечтали всех молодых англичан заколотить в гробы хороших мест. Между тем, нужно было как-то добывать деньги. Мать, которая до замужества обучала музыке, А иной раз и потом, в моменты безденежья, брала учеников, решила возобновить это занятие. Найти учеников в Эктоне и их предместье было нетрудно. Платы за уроки и заработков Джулии хватило бы, вероятно, чтобы справляться пару лет. Только вот слабенькое здоровье миссис Комсток стало как-то совсем уж слабым. Ездивший к умиравшему мужу доктор, Прослушав ее легкие, хмуро покачал головой и рекомендовал беречь себя. Теплее одеваться, есть питательную пищу, а главное — не переутомляться. Нервозная возня с учениками тут была совсем не кстати. Сын, правда, ничего об этом не знал. Но Джулия знала, и они с матерью таили от дорогого мальчика грустный диагноз. Прошел год. Гордон провел его довольно безрадостно, все более мрачнее из-за обтрепанных рукавов и жалкой мелочи в кармане, что совершенно уничтожало его перед девушками. Однако в новом веке тиснули его стишок. Мать, пока за два шиллинга в час мучилась в промозглых гостиных на фортепианных табуретках, Но, наконец, Гордон кончил школу и докучливо суетливый дядя Уолтер вызвался через одного делового приятеля, своего делового приятеля, попробовать устроить его на хорошее место — щитоводом в фирме кровельных красок. Роскошное место, блестящее начало. Юноша открывается возможность, принадлежащим упорстве и прилежании, подняться там со временем, До самых солидных постов. Душа Гордона заныла. Как свойственно порой слабым натурам, он вдруг взбрыкнул и, к ужасу родни, наотрез отказался даже сходить представиться. Поднялось суматошное смятение. гордоны не могли понять. Отказ от шанса попасть на хорошее место ошеломил богохольством.